«Ленокс, думаешь, уже завтра?» Я сердито тряхнул головой. «Ну, ты поняла». Аника улыбнулась. «Нет, еще не завтра. Но за полночь привалило определенно. Мне сразу сделалось тоскливо. Значит, Матролайт уже наступил». «Матролайт?» «Наш народный праздник». «Ясно». Аника с виноватым видом потупилась. «А что он знаменует?» «Первую свадьбу». Я грустно улыбнулся. По легенде, наш народ произошел от первых мужчин и женщины. Разделенные огромным расстоянием, они бродили по свету в поисках второй половины. Обретя друг друга, они не испытывали ни страха, ни сомнений. Между ними сразу вспыхнула любовь. И они сочетались с браком на вершине горы, такой идеально гладкой и круглой, что походило на каменное солнце, поднимающееся из-под земли. В браке у них родились дети, ставшие основоположниками нашего рода. «Как же вы празднуете?» — заинтересовалась Аника. Я только вздохнул, вспомнив браслет, преподнесенный мне Блайс. «Матролайт» символизирует привязанность, семейные узы. В этот день принято плести браслеты и дарить их возлюбленным. Именно плести, — подчеркнул я. Пошитые или вырезанные из дерева талисманы сулят беду. Если на лайт тебе вручили неплетенный браслет, избавься от него. Немедленно. Убедил. Засмеялась Аника. А кроме браслетов? Она подтянула колени к груди и смотрела на меня с непритворным любопытством. Невольно улыбнувшись, я завел рассказ. В этот день готовится специальное кушание. А пары исполняют особый танец. Танец? Не переставая улыбаться, я кивнул. По преданию люди собирались у горы, той самой, где состоялось таинство, и танцевали вокруг нее, прославляя прошлое и уповая на будущее. «Очень красивый обычай!» Искренне восхитилась Аника и вдруг обвела взглядом пещеру. «Поскольку из нас двоих покойникам предстоит стать тебе?» С лукавой искоркой в глазах начала она. Я расхохотался, до того меня позабавила ее наивная бравада. Продолжая смелее, коль мои дни сочтены. Почему бы тебе не отпраздновать напоследок? Научи меня вашему танцу. обещают, останется между нами. Я ожидал чего угодно, только не такого предложения. Впрочем, не самый плохой вариант, чтобы скоротать время. Хорошо. Я поднялся, отряхнул штаны. Аника воодушевленно наблюдал за мной. Встаем друг напротив друга и кланяемся. «Предупреждаю». Если это хитрая уловка, чтобы заставить меня преклонить перед тобой голову, тебе не жить. «Нет-нет», — с улыбкой заверил я, — «все по канону». Далее накрываешь правой ладонью ухо партнера. Я прислонил руку к голове Аники, и она повторила мой жест. Мы стояли почти вплотную. Убить ее сейчас не составит ни малейшего труда. Но что-то мешало мне приступить к черту. «Отлично! Теперь делаем три шага по кругу налево. Молодец!» Меняем руки и то же самое в обратную сторону. «У меня получается?» спросил Аник, не сводя с меня доверчивых глаз. «Да, теперь расступились, соприкоснулись с запястьями, вот так, и снова по кругу. У меня голова кружится». «В этом и суть. Танец ведь символизирует слияние и единство. Теперь продеваешь вторую руку сюда, наши руки переплетаются, а потом я тебя вращаю». И принимаем исходную позу. Мы немного порепетировали, и меня несказанно удивило спокойствие, с каким Аника реагировала на мою близость. Она не морщилась от прикосновения загрубевших пальцев к своей нежной коже и безбоязненно льнула ко мне. «Отлично!» — похвалил я. «Дам-ди-да-ди-дам, -да -дам, поворот! Дам-ди-да-ди-дам, -да -дам, шаг в сторону!» Аника быстро освоилась, без труда поспевая за стремительно нарастающим темпом. Неудивительно, что она так виртуозно управляется с мечом. Мы кружили в танце, но в какой-то момент Аника сбилась, и всем весом наступила мне на ногу. «Ох!» — воскликнул я, сгибаясь пополам. «Извини!» — захихикла она. Учитывая ситуацию, это было настолько невинно и забавно, что я не выдержал и расхохотался. Я смеялся так, как не смеялся многие годы. Смеялся до колик в животе, до слез. Смеялся без оглядки, упиваясь долгожданным ощущением свободы. Я выпрямился, смахнул набежавшие слезы и вдруг заметил ошеломленное выражение лица Аники. «Что случилось?» «Ничего. Просто померещился странный звук. Не обращай внимания». Кивнув, я прихватил ее выжидающий преисполненный надежды взгляд. «За исключением финала танцевал ты отменно». Аника залилась краской и снова устроилась подле костра на ходу обронив. «Ты великолепный учитель». В наступившей тишине я предавался раздумьям. Отныне ей все известно. Известно мое нескончаемое терзание, невыносимая боль, степени раскаяния. И хотя в их основу легло событие, ставшее для Аники роковым, она не осуждала меня по крайней мере не больше прежнего тем временем аня карасея наводила пальцем по земле словно хотела создать произведение искусства из ничего ее совершенно не тревожила моя близость зато меня до ума помрачения пугало ощущение покоя навиваемое ее присутствием мы непринужденно молчали шевелили угли любопытно что сейчас творится у нее в голове Наконец Аника со вздохом полезла в поясную сумку. Не могу, сейчас умру с голоду. Она извлекла из мешка круглую лепешку, с усилием разломила ее пополам и протянула половину мне. Лепешка еще из кадира, поэтому сразу предупреждаю, она ужасна. Приятного аппетита! Хмыкнув, я подкинул угощение на ладони, откусил. Фу, ну и сухарь! пробормотал я с набитым ртом. А то! Думаю, они рассчитаны на долгое хранение, однако даже грязь выглядит привлекательнее. Со смехом откликнулась Аника и, немного помолчав, сокрушенно покачала головой. «Я так тщательно готовилась, надеялась кругом подстелить соломки, но о решении отца напасть я узнала только в море». «Неужели он не сообщил тебе заранее?» Аника красноречиво кивнула на некогда белое платье. «Нет». «Откуда столько недоверия к собственной дочери?» «Ну, меня, в отличие от некоторых, жизнь готовила ко всему, поэтому ваша атака не стала неожиданностью», — соврал я на голубом глазу. Аника не отводила от меня взгляд, такой выразительный и вместе с тем непостижимый. Я селился разгадать зашифрованное в нем послание, но тщетно. Это было за гранью моего понимания. «Ну, в чем дело?» — не выдержал я. Аника покачала головой. Я откашлялся. «Кто обучил тебя науке о звездах?» Спросила она, отчаянно желая сменить тему, проглотила последний кусок несъедобной лепешки и отряхнул руки. «Мой отец. Он научил меня астрономии и зачаткам философии с религией. Мать занималась со мной чистописанием и музыкой. Впрочем, сейчас и то, и другое мне без надобности. Давно ты забросил занятия?» Я немного поразмыслил. «Обещаешь, что один из нас умрет?» «Да». С чересчур для принцессы интонациями откликнулась она. «Ладно», — убедила, — хихикнул я. Мы устроились друг напротив друга, почти соприкасаясь с коленями. «Моя жизнь пошла под откос, когда Каван отыскал нас». Аника озадаченно нахмурила лоб. «Отыскал?» Я доживал лепешку, поглядел на огонь и снова повернулся к Анике. «Ваш народ никогда не слышал о нас, верно?» Она кивнула. «С детства мне рассказывали историю шести кланов, сплотившихся под нашим началом в войне против Киаленда. После победы мы нарекли страну новым именем, в знак единства, и стали жить в мире согласия». «Нас в буквальном смысле из памяти», — вздохнул я. «После разгрома дарейнианцы осели в разных уголках земли». Опираясь лишь на молву да на десяток другой фамилии, Каван пустился на поиски потомков седьмого клана. Как выяснилось, наш род считался одним из самых знатных. Помню, с каким благоговением Каван переступил порог нашего дома. Какие диферамбы пел моему отцу. Именно Каван набрел на замок Вазина, много лет пребывавший в запустении. До сих пор в нас стоит вонь, которые стачали его стены. Обосновавшись там, мы посвятили себя тренировкам с единственной целью — отвоевать родную землю. Всякий раз, укладывая меня спать, отец обещал, что когда-нибудь я преклоню голову на родине предков. Сглотнув, я уставился себе под ноги. Однако до сих пор мне не довелось даже посмотреть на нее. Я помолчал, придавленный тяжестью скорби, и, откашлевшись, продолжил рассказ». Спустя примерно год к нам примкнула группа бродяг, отчаявшихся добыть пропитание в своем краю. Неурожая и засуха сгоняли людей с насиженных мест в поисках счастья на незанятых землях, где успели обосноваться мы. Голодные, невежественные, никому не нужные. Мы принимали всех с распростертыми объятиями. Кормили, одевали, обучали. По сути, вся наша армия состоит из отчепенцев отвергнутых соплеменниками. «Вообще-то очень благородно давать крышу над головой бездомным», поразмыслив, сообщила Аника. «Я бы даже сказала похвально, если бы не ваше стремление завладеть моим домом». Не найдясь ответом, я переменил тему. «А кто научил тебя разбираться в звездах?» «Не поверишь. Сама». С улыбкой призналась Аника. Днями напролет просиживала в библиотеке, корпела над интересующими меня предметами. Отсюда мое понимание созвездий. И навык добывать огонь из кремния. И умение обращаться с мечом. Прознав о моих увлечениях, Эскал вызвался помочь мне с практикой. Она вдруг стушевалась. Однажды в разгар тренировки я нечаянно поранил брата. Узнав об этом, отец запретил спарринги. — Но тебя это не остановило, — улыбнулся я. Она покачала головой. Эскол продолжил заниматься со мной два-три раза в неделю. Правда, меч приходилось прятать под кроватью, между колышками, прибитыми мной к основанию. Ее речи звучали откровением, как пробуждение после долгого сна. «Ты самая удивительная принцесса из всех, с кем мне доводилось сталкиваться». «О, да ты специалист по принцессам?» засмеялась она. «Вовсе нет, но я впервые слышу, чтобы особо королевской крови отказывалась подчиняться приказам, изучала, что ей вздумается, и, забавы ради, взламывала замки. «Справедливости ради. Последним талантом я обязана Ретту». По неведомой причине моя улыбку как ветром сдула. «Кто такой Ретт?» «Библиотекарь. Но мы знакомы еще с тех пор, когда он был конюхом. Мама поощряла меня заводить самых разных друзей. Наверное, поэтому Эме для меня скорее сестра, нежели прислуга. Так или иначе, Ретт многому меня научил». Я очень ему обязана. Аника осеклась сраженной догадкой. Вы с ним близки? Допытывался я. В каком-то смысле да, можно провести параллель с тобой. Люди стараются держаться от тебя подальше из-за твоей репутации. Со мной все в точности до да наоборот. Реджи видит во мне человека, а не принцессу. В ее словах присутствовала логика. Окруженная Лиза-блюдами, она испытывала закономерную симпатию к бескорыстному библиотекарю. «Как считаешь, дождевую воду можно пить?» Спросила вдруг Аника. «Конечно». «Вот ты славно». Аника вскочила и направилась к выходу из пещеры, но на полпути обернулась и повелительным тоном бросила. «Ты идешь?» «Принцесса есть принцесса». «Да, ваше высочество», — откликнулся я. Аника подставила сложенной лодочкой ладони под бушующий поток, Однако левень своим натиском оттягивал их к земле. Последовав ее примеру, я с удивлением обнаружил, что даже мне не хватает силы держать руки на месте. Меняем тактику. Чтобы противостоять напору дождя, я обхватил ее ладони своими, накрыв их целиком. На секунду Аника застыла, глядя на слияние наших рук. Но потом, позабыв о правилах приличия, одним глотком осушила живительную влагу. Затем набрала еще пригоршню воды умылась. «Как я выгляжу?» — поинтересовалась она. «Отчаровательно, растрёпана, еще красивее матери». Все так же». Аника с ухмылкой пожала плечами и, утолив жажду, без лишних слов стиснула мои ладони и подставила их под дождь. Она была не так сильна, но вместе наши руки могли гораздо больше, чем поодиночке. Смущавшая меня поначалу близость уже не действовала на нервы, а напротив, Вызывало приятное ощущение Аника втянула наши руки под навес, чтобы дать мне напиться. Вода оказала поистине чудотворный эффект. Я словно заново родился. Оставив меня умываться, Аника вернулась к костру и, обсушив руки, сделала три шага влево, держа одну ладонь на весу возле уха невидимого партнера. Я наблюдал, как она с легкой улыбкой кружит по пещере, точно по бальному залу. В тот момент на земле не было существа опаснее, чем эта девушка».